Амфетамин не придавал спокойствия, зато делал веселее заботы. Билли говорил, что амфетамин изобрел Гитлер, чтобы нацисты оставались бодрыми и довольными в своих окопах. А серебряный Джордж отрывался от рисования замысловатых геометрических узоров маркерами, другая классическая для спидов мания, и утверждал, что придумали его японцы, чтобы экспортировать как можно больше фломастеров. По крайней мере, они оба соглашались, что союзники тут точно ни при чем. О мне было известно только то, что он ставил как-то свет в церкви Джатсона и работал официантом в Серендипите. Но в целом он производил впечатление творческого человека. Баловался со светом, бумагой, материалами. Сначала он просто суетился вокруг, как и остальные фетаминщики, занимаясь всякими мелочами, играясь с зеркалами, перьями и бусами, часами рисую какую-нибудь ерунду вроде двери в кабинет, мог только на небольшом пространстве концентрироваться а порой перебирал так, что и сам уже не знал, что рисует. Это было еще до его увлечения астрологией, картами и оккультизмом. Я многое понял в Билли, просто наблюдая за ним. Он был немногословен, но если уж говорил, то это было что-то очень практическое и приземленное, либо уж что-то совсем загадочное. Так, заказывая себе кофе внизу в Бигфорде, он общался по-человечески. Но стоило спросить его мнение о чем-то, он тихо произносил что иметь вроде «нельзя утверждать, не отрицая». Билли был отличным старьевщиком. Всю фабрику обставил мебелью, найденной на улице. Огромный кривой диван, который так часто фотографировали в последующие годы, красный, мохнатый, появившийся в стольких наших фильмах, он нашел прямо под буквой «Y» на входе в YMCA. В шестидесятые умение подбирать нужные вещи на улице ценилось. Знать, как использовать вещь, пропущенную другими, талант, которым можно гордиться. Были времена, в армию спасения или благотворительные центры ходили украдкой, боясь, что их там увидят. А в шестидесятые совсем не смущались. Даже хвастались тем, что смогли нарыть тут или там. И всем было плевать на чистоту. Я видел, как люди, дети особенно пили прямо из чашки, только что найденной в помойке. Однажды Билли притащил откуда-то граммофон. У него была большая коллекция оперных записей. Думаю, это его онден пристрастил. Оба знали всяких малоизвестных оперных исполнителей, тех, о ком никто и не слышал, и обходили все магазины пластинок в поисках раритетов и частных записей, хотя больше всех, конечно, любили Марию Каллос. Они всегда говорили, как же это здорово, что она не бережет свой голос, не сдерживается, ничего не приберегает на завтра. Они узнавали в этом себя. Когда они распинались о ней, я думал о Фредди Херка, как он танцевал, танцевал, танцевал, пока с ног не падал. Амфетаминщики убежденно шли до самого конца. Пой, пока не задохнешься, танцуй, пока не упадешь, причесывайся, пока руку не вывихнешь. Примечание. Речь идет о реальном факте. Конец примечания. Оперные записи в фабрике смешались с пластинками, под которые я работал, и часто, пока звучала опера, я включал радио, и хиты вроде «Шуга Шек» или blue Велвет» или «Луи Луи» или что там было, растворялись в ариях. Это из-за вся фабрика была в серебре. Он покрыл стены и трубы фольгой разного вида, кое-где обычная лавянное, а кое-где майларом. Покупал банки серебрянки и все ее опрыскивал, вплоть до туалетного бачка. Почему он так любил серебро, я не знаю. Наверное, это из-за амфетамина. В конечном счете все к нему сводилось. Но было здорово. В Самое время для серебра. Оно символизировало будущее, такое космическое. У астронавтов костюмы были серебряные. Шепард, Гриссом и Глен уже свое дело сделали, и оборудование у них было серебристое. И оно же было прошлым. Серебряный экран, фото голливудских актрис в серебряных рамках. И, наверное, в первую очередь серебро означало нарциссизм. Из него делались зеркала. Билли обожал отражающие поверхности. Он повсюду вставлял осколочки зеркал, везде их приклеивал. Это все была амфетаминовая активность. Но Билли каким-то удивительным образом умел сообщать атмосферу и тем, кто не принимал наркотики. Обычно создаваемое на спидах только самим наркоманам и может понравиться. Но сделанное Билли наркотиками не ограничивалось.